«Еще не закончилось. Мне, кажется, мой жар опять усилился», — объявил Ричард, отстраняясь от Джека. Он подошел к окну, аккуратно держа очки за задушку большим и указательным пальцами правой руки, затем нацепил их на нос и посмотрел вниз. По двору, взад снова сновали расплывчатые тени каких-то существ с горящими глазами.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 Несколько секунд спустя он нагнулся, поднял их, осмотрел и равнодушно кинул в корзину для мусора. Конечно же, сильно промахнулся. Теперь на лице Ричарда было написано какое-то тихое упрямство и еще что-то говорящее «Я не хочу больше ничего видеть, и я не буду ничего видеть». Я позаботился об этом раз и навсегда. Смотри. Сказал он Джеку совершенно безразличным голосом. «Я разбил свои очки. У меня были еще, но я их тоже разбил. Нечаянно, две недели назад. Теперь я почти слепой». Джек знал, что это так, но он был слишком поражен, чтобы что-нибудь говорить. Он не знал, как следует относиться к этому совершенно несвойственному Ричарду поступку. Уж слишком все было похоже на последний бой разума с побеждающим сумасшествием. — И еще мне кажется, что мой жар опять усилился, — сказал Ричард. — У тебя еще есть аспирин? Джек открыл ящик стола и молча протянул Ричарду бутылочку. Ричард проглотил шесть или восемь таблеток и снова отправился спать. Когда ночь сгустилась, Ричард, который постоянно обещал обсудить с Жеком сложившуюся ситуацию, опять не сдержал своего слова. Он не может разговаривать о побеге, сказал он, и вообще не может ни о чем разговаривать. Температура опять поднялась, он чувствует себя намного хуже, у него должно быть уже 39,8, а может даже 40, и поэтому он должен спать, спать и только спать. — Ну, Ричард, ради бога! — кричал Джек. — Ты выводишь меня из себя, ведь я никогда не просил тебя ни о чем таком. — Я болен, Джек! — оборвал его Ричард, падая на кровать Альберта. — И ты не можешь просить меня, чтобы я разговаривал обо всех этих идиотских вещах, когда я болен. — Ричард, ты хочешь, чтобы я ушел и оставил тебя? Ричард посмотрел на Джека через плечо и медленно закрыл глаза. «Нет», — сказал он. И уснул. Около девяти часов в школе Тейера наступил таинственный тихий период. Ричард словно почувствовал, что нагрузка на его расшатанную психику стала меньше, Проснулся и свесил ноги с кровати, Пока он спал, на стенах появились коричневые пятна. Он, не отрываясь, смотрел на них, когда к нему подошел Джек. — Я чувствую себя намного лучше, Джек, — необдуманно сказал он. И поспешно добавил, — но еще не настолько, чтобы говорить о побеге. Сейчас темно, и мы должны уйти сегодня, — твердо сказал Джек. Все, что им приказано делать — стоять и ждать, когда мы выйдем на стенах. Начала появляться плесень, и не говори мне, что ты этого не замечаешь. Ричард сочувственно улыбнулся, так как улыбаются идиоту. Джек любил Ричарда, но сейчас готов был швырнуть его на покрытую плесенью стену. В этот момент в комнату Альберта Колобка начали влетать большие, толстые, белые жуки. Они сразу же бросились на заплесневелые пятна, словно плесень была им жизненно необходима. Они с жужжанием ползали по стенам, падали на пол и слепо двигались к кровать. Джек еще раньше думал о том, осталось ли Ричарда таким, как было или намного ухудшилось с тех пор, как он видел его последний раз. Теперь он понял, что Ричард видел достаточно хорошо. Он без труда рассмотрел этих мерзких тварей, падающих со стен. «Жуки, Джек! О, Господи, жуки! Жуки!» — закричал Ричард и прижался к Джеку. «Все будет в порядке, Ричард», — сказал Джек. Он поднял Ричарда на кровать и удивился своей силе, о которой никогда не подозревал. «Мы только подождем до утра, правильно? Все хорошо?» «Теперь они ползли десятками». Сотнями. Эти жирные белесые твари, похожие на мокриц мутантов. Одни из них лопались, падая на пол, другие двигались в сторону мальчиков. — Жуки, нам нужно уходить отсюда! Нужно! Слава богу! Ребенок, наконец-то, прозрел, — сказал Джек. Он перекинул рюкзак через левое плечо, а правой рукой схватил Ричарда за локоть. Они пошли к двери. Белые жуки превращались в мокрые лепешки. Под их ногами дождь из белых жуков падал с потолка и оседал на волосах и плечах Джека. Он отмахивался от них как только мог, увлекая за собой безумно пящего Ричарда. «Я думаю, мы на правильном пути», — подумал Джек, когда они оказались за дверью. «Бог нам поможет». Они снова были в холле. У Ричарда, как выяснилось, не было ни одной маломальски разумной идеи, как незаметно выбраться с территории школы Тейра, и Джеку пришлось думать самому. Одно он знал наверняка. Он не собирается поверить в эту обманчивую тишину и спокойствие и выходить через двери домика Нельсона. Вглядевшись в темноту за широким окном холла, Джек увидел приземистое восьмиугольное кирпичное строение. Что это? Ричард. А, Ричард смотрел на липкие потоки грязи, бегущие по дорожкам темного двора. Вон то маленькое кирпичное здание, его почти не видно отсюда. А, станция? Какая станция? Да название это само по себе ничего не значит, сказал Ричард, продолжая с беспокойством смотреть на потоки. «Взять хотя бы наш медпункт, его все называют молочником, потому что раньше на его месте находился молокозавод. Года до 1919 -го, по крайней мере. Традиции, Джек, это очень важно. Это одна из причин, почему я люблю школу тер Ричард снова с грустью обглядел грязный двор и поправился. «Почему я любил школу Тейр? «Ну ладно, с молочником разобрались». А откуда взялась станция? Ричард с упоением предался воспоминаниям о традициях Тейра. Весь Спрингфилд сплошь покрыт железными дорогами, начал он. — Старые времена? — О каких старых временах ты говоришь, Ричард? — Тысяча восемьсот и девяносто. — Так вот, — Ричард замолчал. Его близорукие глаза медленно скользили по стенам холла. В поисках жуков, предположил Джек, их не было, по крайней мере пока. Зато коричневые пятна уже начали появляться. Да, жуков пока нет, но они не замедлят явиться. Продолжай, Ричард, попросил Джек. Мне очень интересно. Ричард слегка улыбнулся. Спрингфилд был одной из трех или четырех крупнейших железнодорожных станций Америки на протяжении последних двух десятилетий XIX века. Он был географически связан со всеми точками земного шара. Ричард поднял правую руку к лицу, собираясь привычным движением поправить очки на носу, обнаружил, что их там больше нет, и опустил ее, выглядя немного смущенным. Ну вот, значит, железные дороги связывали Спрингфилд со многими другими городами. Эта школа существует, потому что Эндрю Тейер увидел открывающиеся за этим большие возможности. Он сделал упор на то, чтобы связать процесс обучения с путешествиями на Запад, преимущественно на Западное побережье. Он был первым, кому пришла в голову идея... Незапно словно яркий свет зажегся в голове Джека, озарив собой все его мысли. «Западное побережье?» В желудке заурчало, он все еще не мог узнать те странные очертания, которые высветил для него этот свет, но вдруг в его сознании четко и ясно зазвучало волшебное слово «талисман». — Ты сказал «западное побережье». — Да, я сказал именно это. Ричард как-то странно посмотрел на Джека. — Тебе что, появились проблемы со слухом? — Нет, сказал Джек. Спрингфилд был одной из трех или четырех крупнейших железнодорожных станций Америки. Нет, я все хорошо слышу. Он был первым, кому пришла в голову идея. Ты только что выглядел чертовски смешно. Он был, можно сказать, первым, кому пришла в голову идея использовать железную дорогу для того, чтобы добраться до пограничных застав. Джек понял, со всей определенностью понял, что Спрингфилд был и, возможно, остается точкой наибольшего соприкосновения двух миров, и в этом может заключаться причина того, что именно здесь Морган имеет наибольшую силу. «Здесь были кучи угля, сортировочные станции, товарные вагоны и много миль путей», — говорил Ричард. «Все это находилось на том месте, где сейчас стоит школа Тейера. Если в любом месте копнуть землю на несколько футов вглубь, можно наткнуться на шпалы, куски рельсов и все виды руды, но на поверхности от тех времен осталось. Вот это маленькое здание, станция. Конечно, здание не могло быть настоящей станцией, как мы понимаем это слово». Оно слишком мало для этого, любой скажет. Здесь находилась главная железнодорожная контора, где управляющие делами дороги и ее хозяин обсуждали организационные вопросы. — Ты чертовски много об этом знаешь, — сказал Жак почти автоматически. Его голова все еще была занята новым открытием. — Это тоже в традициях Тейра, — просто ответил Ричард. — А для чего она сейчас используется? — Маленький театр. Там должен работать драматический кружок, но он не давал о себе знать последнюю пару лет. — Как ты думаешь, здание на замке? — Кому нужно вешать замок на станцию, — сказал Ричард. — Разве что кто-нибудь решит поискать там вагоны и... или испереть декорации, которые выцвели еще в 1979 году. — Значит, мы можем туда попасть? — Я думаю, да. Но Зачем? Джек указал на дверь, около теннисного столика. — Что там? — Торговые автоматы и микроволновая печь, чтобы подогревать закуски и остывшие обеды. — Джек, пойдем. — Джек, у меня опять поднимается температура. Ричард измученно улыбнулся. — Давай останемся здесь ненадолго. Ночью можно будет спать на диванах. — Ты видишь эти коричневые пятна на стенах? — раздраженно спросил Джек. — Конечно же нет, я ничего не вижу без очков. Так вот они здесь, и меньше чем через час сюда доберутся и белые жуки. — Ладно, — быстро согласился Ричард.